Глава 6 Главное помните, вредитель обладает всем стандартным набором воина третьего уровня. При этом у него необычная стойкость, срезающая часть входящего урона, но и повышенный шанс избежать урона. Так что самое лучшее — приготовить банки и осаживать гады замедлением. Как только поймали, выбрасываем всю ману на стрелы. Задача — выдать максимально возможный урон. У вас будет всего пара секунд, чтобы убить его на подлете. Если не справились, рывок вас уничтожит. Вот, значит, как. Выходит, любой воин может меня пальцем проткнуть, если подберется достаточно близко. А я уже понадеялся, что справлюсь. Идиот. Потерял возрождение, а впереди еще девять таких мобов. и Это не считая крысиного короля. Крысиный король появляется в комнате, где был убит последний вредитель. Будьте готовы к старту боя сразу же, как упадет десятый воин. Король, крыша на двух лапах. Агрозона весь инстанс, убежать не удастся. Завалить его достаточно просто. Делаем скелета из вредителя, и тут же замедление на короля. Урона босс почти не наносит, но на середине хп бьет ультразвуковым писком. Уведите кнопку, бегите со всех ног, радиус 20 метров. Убьет с любым запасом здоровья. Тяжело вздохнув, закрыл форум и развернул карту. Если исходить из идеи, что крыс мне вообще трогать не нужно, то после первой комнаты с вредителем можно проложить маршрут от первого к десятому. С другой стороны, если я от короля побегу в неразведанный зал, а я так и сделаю, я же победитель по жизни, нарвусь на парочку крыс, которая меня прикончит. Значит, что нам нужно? Зачистить коридоры от грызунов. Раз. Убить девять вредителей — два. Заранее приготовиться к встрече с королем — три. Не умереть по дороге в процессе — четыре. Закрыв карту, поднялся на ноги и отряхнулся. Дорога возникает под шагами идущего. Бросил взгляд на артефакт, покорно висящий на поясе. Гримуар — именное, неуничтожимое, питается душами убитых врагов. Уровень — один. Душ — пятнадцать из ста. Вложено заклинаний один. Посмотрим, сколько там осталось крыс-дружок. Похлопав ладонью по коже переплета, двинулся вперед. Несколько часов блужданий, десятки убитых крыс и скончавшихся скелетов превратились в бесконечный ад. Я перестал различать коридоры, комнаты, руки на автомате кастовали заклинания, а разум отключился. Опомнился, только вернувшись к точке возрождения. Карта подземелья оказалась закольцована. Откуда бы ни шел, конечная точка всегда здесь. Удобно. Гримуар. Именное. Неуничтожимое. Питается душами убитых врагов. Уровень 2. Душ 102 из 200. Вложено заклинаний 1. Поднять нежить. Уровень второй Мана 50. Превращает труп в скелет, который сражается на вашей стороне. Восстановление. Одна минута. Здоровье — 40. Урон — 15-25. Вот это уже дельное усиление. Понятное дело, сейчас это вообще не очень поможет. Но все же плечи я расправил. В приподнятом настроении поспешил к первому вредителю. И хотя храбрился, про себя представляя скоротечный бой, перед комнатой откровенно струхнул. Я подошел к краю зала, а он уже развернулся в мою сторону. В агрозону я не попал, но увидеть меня... Он увидел. Смотрел прямо серыми глазами и сжимал рукоять Моргенштерна. Приготовившись набросить замедление, я несколько раз глубоко вздохнул. Вроде должен прилить адреналин, но я же в игре. Откуда тут адреналин? Шаг. Рано. Шаг. Мы начали одновременно. Он уже ушел в рывок, а я активировал в магию. Земля вцепилась в ноги воина, опутывая грязной слизью. Отступая назад, смотрел в безразличные глаза и выпустил всего две молнии. Вредитель вздрогнул и со стоном завалился на пол, выронив оружие. Вредители — один из десяти. Крысиный король — ноль из одного. Тяжело выдохнув, провел ладонью над тушкой. Звякнули монеты, какие-то тряпки рухнули в рюкзак. Потом разберемся, пора выбираться. Бросив последний взгляд на Моргенштерн, так неудачно отправивший меня на точку воскрешения, подумал, что бой вышел дурацким. Само по себе подземелье какое-то глупое. Я словно не в далеком будущем, где все должно быть лучше. Телевизоры ширше, каналов больше, и грудью там пышнее. В 1997-м, когда верхом сложности было заставить выходцы из убежища пристрелить смотрителя, Да, мне сложно, но это я далеко не фанат подобных развлечений. Опытным гуру здесь все на один зуб будет. Дождавшись, пока тело вредителя растворится, сверился с картой и пошел вперед. Можно было бы поднять из него скелета, но честь меня все еще отказывалась поступать по логике. Я же человек, а не машина. Мозг снова отключился. Восприятие сместилось, словно наблюдал за боем со стороны. Вот вредитель порывается сделать рывок, я кастую замедление и посылаю несколько стрел. Враг падает, мне достается опыт и немного денег с парой старых сапог. Один за другим, 9 вредителей были уничтожены. Ни разу не сработало игнорирование урона. Словно приняв решение действовать с оглядкой на опыт других игроков, я запустил какой-то иной механизм, иную механику игры. Конечно, никаких иных механик. Просто знание схемы поведения превращало опасное приключение в обыденное следование инструкции. Лишало красок. От этого тянуло на пространную философию в духе вопросов вроде «Кто я?» и «Каково мое место в этом мире?» Даже само подземелье перестало казаться настоящим. Окружающее отступило куда-то за грань восприятия, смывая налет сказочной прелести с происходящего. Я даже потрогал стену, заставляя себя поверить, что все вокруг не иллюзия, а что-то настоящее. Это не моя предсмертная галлюцинация. Представив на миг, что на самом деле умираю где-то на больничной койке, а все вокруг мне привиделось, вздрогнул. Так быть не должно. Я же вот он. Живой? Трубки торчат из живота, кровь золяпала персонала Они сражаются за мою жизнь там, по ту сторону выдуманного в предсмертной агонии мира. Они там сражаются, а я тут предаюсь рефлексиям. Нет, я живой. Я хочу жить. Я буду. Холодный шершавый камень заскрипел под рукой, коричневая пылевая взвесь осыпалась на пол широкой песчаной струей. Неумолимо засвербело, я не удержался и от души чихнул. Звук разлетелся по пустому подземелью, мячиком отскакивая от стен и весело убегая от меня подальше, мол, догони. И я побежал за ним. Хотелось стряхнуть навалившееся чувство холодного отчаяния. Чувствовать каждую мышцу, каждую клетку. «Я живой!» Вбегаю в последнюю комнату, уже поднимая руку с заклинанием. Вредитель готов броситься, но земля превращается в жижу, ноги слушаются его с трудом, а в лицо воину уже мчится первая стрела. Разряд уходит в молоко, не зацепив врага. Еще! Противник избежал атаки. Противник избежал атаки. Противник избежал атаки. Он словно собрал всю удачу предыдущей девятки. Я почти вижу за блеском волшебных стрел, как тварь растягивает губы в предвкушающей усмешке. Он хочет меня убить и уже готов броситься в смертельном прыжке. «Кире!» — затягивает он свою песнь-молитву, сдымая тяжелое оружие над головой. Крит! Очередная стрела вышибает из воина дух. Полоска опыта смещается в последний раз. Пустые полоски выносливости и заполняются, а вокруг меня пляшет черное пламя. Спешу создать скелет. Пловь разваливается гнилыми кусками, как в замедленной съемке. Чувствую затылком. Сзади появилось нечто огромное и воняет животным ужасом. Но мне не страшно. Я не один. Время будто замедляется. Скелет резво скакнул в сторону, на лету взмахивая сжатыми кулаками. Самое время разрывать дистанцию. Делаю первые шаги в сторону. Костлявые руки взметаются снова и снова. Белые пальцы вышибают из толстой черной шерсти крысиного короля кровавые брызги. Острые костяшки обдирают плоть, растекают шкуру. Полоска жизни босса едва заметно проседает, но он будто не пришел в себя. Попасть по скелету просто не успевает. Нежить вертится елой, уходя от лап и хвоста. Не сбавляя темпа, костяной боксер наносит удар за ударом. Загудела стрела, рассыпая крупные искры. Молния сорвалась с пальцев, грызлась в вонючую шкуру. Жизни босса заметно проседают. Он взрёбывает и первый раз попадает по скелету. Один удар отнимает почти две трети жизни моего слуги. Скелет не останавливает темпа. Мне даже показалось, он наоборот начал спешить по чуть-чуть, каплю за каплей, отгрызая здоровье врага. Время резко возвращает ритм. Блик на замедления. Магия срывается с пальцев, как раз в момент, когда крысиный король обрушивает хвост на скелета. «Хрязь!» Кости слуги разлетелись по всему залу, тая, как снег на открытом огне. Крыса выше на голову нависает надо мной громадной вонючей тушей. Но я все равно не боюсь. Я зол. Я хочу его смерти! Рука с заклинанием поднимается на уровень груди. Шипят, рассыпая искры, электрические дуги. С криком спускаю каст с цепи. Он машет короткими лапами, но не может зацепить стоящего перед ним наглеца. Разряды устремляются в тушу, кромсая плоть, выжигая целые просеки в жирной плоти. Ноздри забивает запах горелого мяса. Взрёвывая, король задирает голову. Над ним пиктограмма писка. Срываюсь с места и мчусь в ближайший коридор. В ушах нарастает оглушающий звук сирены. Отстанься внутри зала, мне бы точно расплавило мозги. Короткий гулкий удар. Крыса переросток костанула. Теперь моя очередь. Поднимая руки, считая про себя секунды. На пятый он показывает морду из прохода. Три стрелы. Два крита. Один труп крысиного короля. Поздравляем. Крысиный король повержен. Возвращайтесь к учителю Йогану за наградой. Тушка босса распадается, расползаясь гнилой плотью. Обнажается скелет, словно экспонат музея палеонтологии. Провожу рукой над остовом. Череп крысиного короля. Квестовый предмет. Хозяину он больше не нужен, но настоящий некромант всегда найдет применение чужим останкам. Верно? Звякнули монеты, пополняя счет на целых 20 золотых. Итого, поход в подземелье ощутимо поправил мое финансовое положение. Без малого 120 золотых, куча хлама на продажу и фиолетовые куски кожи. Кожа крысиного короля. Квестовый предмет. Из этого наверняка можно сделать хорошую куртку. Поговорите о своей находке с учителем Йоганом. Стоило обыскать труп босса, тело рассыпалось в прах, а передо мной вспыхнула прозрачная арка портала покоя лича. Не став задерживаться, вошел в эту пленку, мгновенно оказываясь в уже знакомом зале.